Глава вторая. Звёздные системы СЮ 463 74Д. Фронтир содружества. Планета Анариона. Вот уже восьмые сутки Сергей спал, ел, пил. Сидя за столом, разбирался с наследством Ноуэра и думал, думал, думал, решал, как ему быть дальше. Узнал он из наследства Ноуэра, не сказать, что много, но и не мало. И вот примерно как обстоят дела. Он Сергей Владимирович Северов. И после своей смерти он переместился в тело молодого разумного по имени Крис Ноуэр, человека неопределенной национальности, 15 лет от роду, не имевшего ни образования, ни практических навыков, жившего разбоем. Был простым бандосом. И он, Крист, входил в состав банды подростков. Хорошо хоть как-то читать да писать умел. Непонятно, кем были родители Криста. Сам он это не особо помнил. Выглядел Сергей сейчас неслабо побитым и с переломанной рукой. Рост 167 сантиметров, вес где-то около 50 килограмм, русые волосы, черты лица чисто славянские. Согласно памяти молодого Ноуэра, медобследование он никогда не проходил, ни по каким базам не был зафиксирован, поэтому можно было начинать новую жизнь с любым именем. По законам Содружества, имя должно состоять из двух частей, а в свободных мирах и вовсе полная свобода. Кто как хотел, тот так и назывался. Сергей решил, если получится, взять три — Серж, Север, Ноуэр. Но они не получатся, невелика беда. Буду Серж Кличка Север. Так думал Сергей. Находился Сергей на планете Анриона. Звездная система не имела названия, являлась независимым миром. Система находилась в восьми прыжках от системы Амими, пограничной системы, принадлежащей директорату Ашир а сам директорат входил в звездное содружество. В системе Амими находится единственная населенная планета. Планета выглядела как желтоватое пятнышко, своим цветом похожее на кожу населяющих этот мир аширцев, испещренные зеленоватыми крапинками морей. Директорат Ашир — самое отсталое государство в техническом плане, и у них можно получить самую хорошую цену на всякие продвинутые штуки. Больше половины всех жителей директората выглядели как земные китайцы, с незначительными вариациями. Они выделялись узкими глазами и желтоватой кожей. Так выглядят все аширцы, за исключением правящей касты администраторов. Те имеют вполне традиционную европейскую внешность. За последние четыре сотни лет большинство коренных жителей мигрировало в другие государства-содружества — а их место заняли и быстро расплодились такие вот инопланетные китайцы. Директорат Ашир специализируется на поставке продовольствия остальному Содружеству. Картриджи для пищевых синтезаторов производились из двух видов генетически модифицированных животных и какого-то хитрого растения, которое вывели около 300 лет назад Федерации Нивэй. 11 из 13 аширских систем были аграрными и занимались выращиванием этих компонентов. Планета Нориона была четвертой из девяти находящихся в системе и единственной, имеющей атмосферу. Имела небольшой океан, вытянутый с северо-востока на юго-запад, и один большой материк, разрубленный не до конца океаном на две неравные части. В северной части материк составлял одно целое, перешейк состоял из гористой местности с небольшими долинами. Эта часть была практически незаселенная. Меньшая часть материка имела вдоль побережья зеленую зону, отсекаемую невысокими горами от пустыни. Большая часть тоже имела зеленую зону, но только вдоль побережья, и она была раза в три больше, чем на малом материке. Город Норион, столица независимого мира, находился на маленьком материке. Там же был построен и малый космопорт, рассчитанный на внутрисистемные корабли и челнаки. Планету начали осваивать 200 лет назад. Климат был очень жаркий, началась программа терраформинга. Тогда директор Аташир еще мог себе такое позволить. Спустя 150 лет в систему пришел кочевой рот рахнидов. Тогда планету отстояли, но цена, цена была высока. База терраформирования уничтожена. Большая часть городов прекратила свое существование, остальные лежали в руинах. Большая часть населения уничтожена. Сейчас население планеты составляло 2 миллиона 170 тысяч разумных. Космического лифта на планете не было. На орбите висела старая военная база, которой неслабо досталась в войне с Архами. Так что ее никто не стал вывозить. Теперь она принадлежала корпорации «Анадория». Они как могли ее подлатали, но все равно большая часть ангаров станции пустовала. На самой планете, по большей части, развивалось сельское хозяйство да технические службы, в основном направленные на обслуживание техники. Фронтир все-таки хоть и не глубокий, присутствовало и пиратство, и рабство, конечно, неофициальное. А цена жизни разумного так и вовсе была мизерна. Это были официальные данные. Как же было на самом деле, молодой Ноуэр не знал. Настоящее положение дел Сергей выяснит уже на собственном опыте. Вот такая была система, куда попал Сергей. Да, стоит упомянуть, что остальные планеты использовались для добычи полезных ископаемых. Также был астероидный пояс. И совсем не маленький, но богатых руд там было очень мало. Так что промышленно его не разрабатывали. А вот свободным шахтерам хватало. Друзей у Ноутера не было, а знакомых, с которыми он мог бы пообщаться, кроме членов банды, было всего двое. Это бармен мистер Цан из бара под названием «Звездный дом», который находился недалеко от порта. Вторым был мистер Джимин. Это техник, работавший в ремонтной мастерской под названием «Мастерская Лао», тоже недалеко от порта. Крист часто помогал пожилому мистеру Джимину, таскать тяжелые ящики и коробки на второй этаж склада. Хотя это ему и не нужно было. Для этого существовали дроны. Возможно, просто из жалости он ему разрешал поработать. Техник расплачивался кредитами, а бармен за помощь мог скинуть на чип пару кредитов, а мог подкинуть и старые сухпайки. Еще Сергей узнал из памяти местного паренька, что у большой поваленной стены Крист устроил сбор воды в пластиковое корыто. Само корыто было под стеной в тени, и вода не сильно испарялась на солнце. Так что он сегодня смог помыться. Перепроверив все помещения заново и основательно, нашел под спальным местом рюкзак с пятилитровой бутылью и ремень для брюк с боковым чехлом, куда положил чип и один кристалл с базой. В шкафу нашлась довольно старая, сильно поношенная, но вполне целая куртка-техника. Почистил туфли куском рубахи. Одевшись так, Сергей хоть как-то стал приличнее выглядеть. Прицепил чехол с ножом горизонтально на ремень под правую руку. Больную руку положил на повязку, сделанную из той же рваной рубахи, перекинув ее через шею. Было раннее утро, когда Сергей не спеша отправился в бар. Он шел не торопясь, уже не так сильно хромая, осматривая свежим взглядом все руины вокруг. Оказывается, после войны с архами никто толком руины не проверял. Так самые крупные торговые центры, мастерские и склады почистили. Вот такие знания имел Крист. Так что, если сейчас в Норионе использовали технику от второго поколения до пятого, то, например, в самом Ашире и остальном Содружестве уже в ходу были шестое и седьмое, а в центральных мирах — восьмое и девятое поколения, то там, под руинами, можно было найти от второго до пятого поколения, а это тоже неплохие деньги. Вот так, переваривая информацию, парень не дошел до бара. Он был открыт, значит, время больше 8 часов утра. Сутки на Анрионе составляли 25 часов. Зайдя в бар, Серж подошел поздороваться с мистером Цианом. Посетителей в баре было немного, а у стойки всего один. Кивнув мистеру Циану, парень стал ждать, пока тот освободится. И пока он обслуживал какого-то ашерца, Серж рассматривал посетителей. Их было 10, 9 ашерцев. Их китайские физиономии ни с чем не спутаешь. Один из гостей бара был негр, маленького роста аварец, так их здесь называли. Ничем не примечательный, негр, как негр. Мистер Цан выглядел скорее как классический земной китаец или монгол. Смуглая желтоватым оттенком кожа, узкие глаза, черная шевелюра и хитрый взгляд. Цан освободился, и Сергей подошел. Он хоть и знал, что Ноуэр немногословен, Но решил сразу менять манеру своего общения. Изображать тупого бандоса особо не хотелось, но пусть он станет хотя бы чуточку сообразительней. Так решил Сергей. Приветствую вас, мистер Цан. Привет, Крист. Давно тебя не было. Почему это ты весь побитый? На я вот э, в драке досталась. Да еще и по голове не слабо досталось. Мне бы воды и сока Агва, если можно, мистер Цан. Я потом отработаю. Агва. Местное растение, из его сока делают энергетик. Стал просить Сергей. «Да, конечно, отработаешь. Куда ты денешься? Еще как отработаешь. Давай сюда рюкзак, сейчас подберу тебе что-нибудь». Взяв рюкзак, бармен ушел в подсобку, откуда вернулся через пару минут уже с полным рюкзаком. «Я все для тебя положил», — сказал мистер Цан, отдавая рюкзак. «Что теперь будешь делать?» «Мне бы того. Подлечиться, мистер Цан. «Поможете, а?» Тихо, но уверенно, произнес Сергей, смотря жалостливо в глаза мистера Циана и баюкая поломанную руку. «Полечиться, говоришь?» Цан внимательно посмотрел на подростка. «Приходи завтра, часам к двенадцати. Посмотрим, что можно сделать». Задумчиво проговорил мистер Циан, продолжая внимательно рассматривать Ноуэра. Тут в бар ввалилась группа аширцев. Он отвлекся на них. Сергей махнул бармену здоровой рукой, прощаясь, И поспешил покинуть бар. Ну вот, и интер вроде усвоил. Подумал Сергей, направляясь в сторону реммастерской. Буду тупым, но не очень. До мастерской идти еще минут десять. Температура начала подниматься, жара брала свою. Подойдя к мастерской, Сергей осмотрелся. Стоя за углом здания и потирая колено, он вспомнил, что здесь места банды грязного краута. Хотя о нем уже, может, и позабыли все, как о трупе. Ведь прошла неделя, пока Сергей отлеживался. А может и нет. Как говорится, береженого Бог бережет. Постояв еще минут десять и понаблюдав за входом, Сергей быстрым шагом зашел в мастерскую. Внутри было прохладно и пусто. Но не прошло и минуты, как в зал вышел мистер Джимин. Зал явно был под видеонаблюдением. «Здоровья вам, мистер Джимин. Долгих лет жизни», — проговорил Сергей, слегка поклонившись. «И тебе здоровья, Крист. Смотрю, у тебя его поубавилось. хе хе засмеялся мистер Джимин. «Ну давай, порадуй старика интересным рассказом». «Ну что вы, мистер Джимин, какой такой интересный рассказ? Все как всегда. Обычная драка с бандой грязного краута. Все как обычно и ничего нового. Правда, в этот раз по голове досталось знатно». «Ну понятно. Проходи, садись. Поговорим», — предложил техник. «Ты ведь не работать пришел так». «Тогда зачем?» Сняв рюкзак и поставив его рядом с креслом, Сергей с наслаждением уселся в комфортное кресло, вытянув ноги. Мистер Джимин опустился в кресло напротив. В зал забежал дрон на четырех ногах, высотой с полметра. В передних манипуляторах он держал поднос с пластиковой емкостью, похожей на кувшин, и двумя стаканами. Дрон, резко опустив поднос, исчез в проеме стены, которая бесшумно открылась и, впустив дрона, закрылась. Сергей на все эти действия смотрел, как завороженный. Одно дело знать, что дроны в этом мире есть, и совсем другое дело видеть их вот так, живьем. Отвиснув, Сергей посмотрел на старого техника. Тот тихо посмеивался, но ничего не сказал. Мистеру Джимину было больше 150 лет. Он опытный техник и уважаемый гражданин со связями по всей планете. Больше Сергею со своей просьбой. Обращаться было не к кому. «Меня к вам просьба, мистер Джимин. Слушаю тебя, молодой человек». «А, да. Вы знаете, мистер Джимин, после стычки я чуть не вознесся на небеса к далеким звездам. Неделю отлеживался вот. Возьмите меня к себе, ученики. Хотя бы три раза в неделю, а?» «Зачем?» На лице старого мастера появилось выражение неподдельного удивления. «Я буду делать все, что скажете. Я быстро учусь, вот увидите. Надоело быть никем. Вот». Старый Аширицы внимательно разглядывал Сергея, продолжая улыбаться. Смотрел на него и молчал, о чем-то думая. «Да, если честно, то удивил. Даже и не знаю, что тебе ответить». «А подумать можно старику?» — произнес Джимин. «Мистер Джимин, конечно. Возьмите меня. Я все отработаю, я…» «Ладно», — прервал парня техник. «Приходи завтра. Тогда и разберемся». «Подожди, сейчас вернусь». Выйди из зала для посетителей в дальнюю дверь, он вернулся оттуда минут через десять. Техник протянул Сергею что-то похожее на электронную книжку в кожаном чехле с креплениями для ремня. Похлопал слегка по плечу и сказал, «Разбирайся». «Все, иди». «Жду завтра утром», и показал подбородком на дверь. Быстро убрав планшет, а это было именно он в рюкзак, Сергей вышел на улицу. Жара стала сильнее. Явно уже подходила к 30 градусам, да и ветер усилился. «Наверное, задует до ночи», — промелькнуло в голове, явно от знаний молодого Ноуэра. Закутавшись в куртку, затянув капюшон, Сергей как можно быстрее направился домой. Так он теперь решил называть свой полуподвал. Другого дома все равно нет и вряд ли вскоре появится. Через час, уже на самом подходе к лазу в подвал, началась самая настоящая полевая буря. Видимость упала до трех метров. Сергей с трудом протиснулся в лаз. Скинув рюкзак, прикрыл дыру пластиком. «Надо срочно ставить дверь», — угрюмо подумал Серега. Первая вылазка прошла намного проще, чем он предполагал. Надев у входа на голову фонарик, парень прошел в комнату. Стал выкладывать содержимое рюкзака. Планшет на стол, бутыли с водой на стеллаж. Достал баклажку с соком агавы и тоже поставил ее на стеллаж. В рюкзаке, оказывается, еще что-то было. Засунув руку, достал баклажку поменьше с соком гротоса и два сухпая. Гротос — местное растение. Из его сока делают вкусный освежающий напиток со вкусом дыни. Подарок от мистера Цана. Все тоже на стеллаж. Расположившись на стуле у стола, стал разбираться с планшетом. Уж очень хотелось познакомиться с девайсом содружества. План, который вынашивал и пьестовал в своей голове Сергей целую неделю, был, с одной стороны, прост, а с другой — нет, рассчитанный больше на удачу. Уговорить мистера Джимина взять его ученики, с его помощью установить нейросеть — Пару лет поработать техником с прокачкой баз знаний. Не факт, что согласится. Работа техником давала возможность более продуктивно порыться в руинах, в поисках всяких ништяков. Это была мечта Ноуэра, а теперь это стало и мечтой Сергея. Да и дверь в подвале ждет своего часа. Мистер Цан часто жаловался, что за мелкий ремонт оборудования кухни никто не хочет браться, а для Сергея это тоже мог быть выход. На данный момент на банковском чипе должно быть 122 кредита. Это он знал из памяти Криста. Проверить пока нет возможности. Он помнил из книги о что высокий индекс интеллекта во фронтире, да и вообще в содружестве, это и большая редкость, и огромные возможности, но и не меньшие проблемы. Можно и в рабство легко угодить. Или в кабалу корпорации. Поэтому Сергей хотел по возможности избежать огласки своего индекса. А в том, что он будет под 200, Сергей был, ну, почти уверен. Как-то совсем не было желания стать рабом, пусть даже и без ошейника. Вынув планшет из чехла, Сергей включил его, нажав кнопку в правом верхнем углу. Экран засветился ровным зеленоватым светом, выпал логотип — армейский планшет «Штурм-4АМ». Ниже светилась большая зеленая кнопка с надписью «Пуск». Ее он и ткнул. Пошла загрузка рабочего стола зеленым фоном, почти как Windows XP. Провозившись с планшетом около часа, практически полностью в нем разобрался. От нашей земной техники, типа персонального компьютера, он ничем, кроме оформления, не отличался, что наводило на интересные мысли. Да и сам планшет, наверное, был устаревший, и особых наворотов в нем не было. Зато на внутренней стороне чехла нашелся кармашек, а в нем — шнур для подключения периферийных устройств. Планшет «Шторм» легко нашел местную сеть, хотя находился в подвале. Уверенно попросил соединения, подключившись, потребовал подтверждения регистрации аккаунта, создания почтового ника и оплаты. Зарегистрировался парень под ником «Север» русскими буквами. Почему русскими? Да потому что при регистрации было предложено выбрать алфавит для ввода названия аккаунта. Но Сергей выбрал. Среди более чем трех сотен языков был алфавит с русскими буквами. Значился он как язык одной из ушедших рас, так называемых древних. Оплатил, подключив считыватель к планшету через шнур. За месяц списывали 12 кредитов. Оплатил три. Сразу решил проверить кристаллы, вставив один из них в считыватель. Этот кристалл был с базой «Рукопашный бой третьего ранга». Второй содержал базу ремонта и обслуживания малого корабля второго ранга». С помощью планшета сделал фото игольника и металлического шара. «Скорее всего, это какой-нибудь дрон», — решил для себя Серега. Задал параметры поиска, поставил фотки на сравнительный поиск по определению и стоимости предметов в инфосети города. После решил пообедать, а то утром на завтрак была только вода. Где-то через 40 минут, когда Сергей уже убрался со стола и пил напиток из Гротаса, шторм пропищал дважды. Сергей посмотрел результаты поиска. Справка. Армейский игольник ВР-3М третьего поколения выпускался 100 лет, снят с вооружения 40 лет назад. Боеприпасы бронебойные, парализующие, термические, ядовитые. Производство — директорат Ошир. Стоимость в сети города Нарион — 1250-1300 кредитов. Пользуется большим спросом. Выглядел он как одноствольное охотничье ружье с коротким стволом и дырявой насадкой на полствола, пластиковый приклад с дыркой посередине. Калибр ствола где-то 3 мм. Справка. Дрон «Малый Брут-4ДУМ». Входит в состав малого ремонтного сервисного комплекса «Брут-4» четвертого поколения. Производство «Директорат Ошир». Состоит из трех дронов, двух ремонтных «Брут-4 Рум», шар 15 см в диаметре и «Брут-4 Дум» со встроенным малым эскином третьего поколения, шар 25 см в диаметре. Стоимость малого ремонтного сервисного комплекса «Брут-4» в сети города Нарион. 8000-12000 кредитов пользуются большим спросом. Парень решил проверить стоимость остальных вещей и сформировал новый запрос. Ответ пришел через 30 минут. Сухпайок армейский, общевойсковой. Срок хранения 150 лет. Стоимость в сети города Норион от 8 кредитов. Сухпайок армейский, офицерский. Срок хранения 50 лет. Стоимость в сети города Норион 18-20 кредитов. Комбинезон техника РУНГ-4 четвертого поколения. Интегрированный, с усилением защиты, встроенный защитный шлем, автономность 2 часа, энергопотребляемость, один малый элемент питания. Стоимость в сети города Норион от 4 тысяч кредитов. Пользуется большим спросом. Кофр оружейный малый. Стоимость в сети города Норион 20 кредитов. Топливный элемент КРС-2. Стоимость в сети города Норион 120-150 кредитов, пользуется большим спросом. Малый элемент питания. ЗИР-2М. Стоимость в сети города Норион 10 кредитов. Полевой нож Клык-3У. Стоимость в сети города Норион 50 кредитов. Кристалл с базой и рукопашный бой третьего ранга устарела на 70 лет. Стоимость в сети города Норион 1200-1500 кредитов. Кристалл с базой, ремонт и обслуживание малого корабля второго ранга. Устарел на 80 лет. Стоимость в сети города Нарион 500-700 кредитов. Армейский планшет Штурм 4М. Входит в сержанский комплект. Выпускался 100 лет. Снят с вооружения 40 лет назад. Производство Директорат Ошир. Стоимость в сети города Нарион от 300 кредитов. Пользуется большим спросом. Так и просидел Сергей до самой ночи, лазая по голосети, пока глаза не стали сами закрываться. Он завалился спать, установив будильник на планшете на 7 утра. Проснувшись утром, Сергей с удовольствием потянулся. Если б не рука, вообще все было бы прекрасно. А дальше все уже отработано. Быстренько на улицу, чтобы избавиться от лишнего в организме, затем в малую комнату умываться. Там Сергей пристроил обрезанную пластиковую бутыль, найденную недалеко от дома. После быстрый завтрак, уборка, одевание и в путь. Рюкзак на спину, нож на пояс, и через час он уже был у входа в мастерскую. Оправился, вошел, впереди серьезный разговор. Мистер Джимин уже ждал его, сидя в кресле и попивая кофе. «Проходи, присаживайся». Кофе. Здоровья вам, мистер Джимин. Долгих лет жизни». С удовольствием попробую чашечку кофе. Здравствуй, здравствуй, Крист. Наливай себе сам. Сегодня впервые за все время их знакомства, а это почти два года, мистер Джимин угостил Криста кофе. Старый техник, прищурив глаза, наблюдал за поведением Сергея, как тот двигается, как пьет, ничего при этом не говоря. Сергей поставил пустую чашку и посмотрел в глаза старому технику. Тот улыбнулся. «Ну что, Крист? Или теперь тебя нужно называть по-другому, а?» «Э, если можно, мистер Джимин, то Серж или Север?» — ответил Сергей, стараясь скрыть свое удивление. «Север», — произнес, растягивая техник, как бы пробуя новое слово на вкус. «Тоже неплохо, совсем неплохо. Ну так вот, задал ты мне задачку ту еще. Долго я думал над твоей просьбой и решил взять тебя. Да-да» и не буду объяснять, почему. Но вот решил. Спасибо, мистер Джимин. Я не подведу вас», — восторженно произнес Сергей. «Можешь звать меня мастер Лао. Так меня зовут мои близкие и друзья», — сказал техник. «Да, мастер», — произнес Сергей и кивнул в знак согласия. «Ладно. Что скажешь о том предмете, что я тебе дал?» — спросил мастер Лао, причурившись, отчего его глаза стали совсем узкие, как две тоненькие щелки. Это армейский планшет Штурм-4АМ, сказал Сергей, доставая планшет из рюкзака. Выпускался сто лет, снят с вооружения сорок лет назад, но вполне рабочая машинка. Молодец. Может еще что скажешь? Ну я это. Зарегистрировался в голосете Норионо, подключил к нему считыватель, был у меня старый. Потом проверил кристалл с базами, было у меня два. Вот. Ну и проверил чип на наличие кредитов. Ещё облатил абонентку за сеть. «Пока всё. Не ожидал от тебя, Север, такой прыти. Молодец. Я-то думал, ты разве что только включить его и сможешь. Уж больно ты туп был. А тут тебя как подменили», — рассмеялся Лао. «Что молчишь? Может, собираешься ещё чем удивить, а?» «Да я чё, я ничего. Вот», — изображая тупого, — пробубнил Сергей. «Может, я того. Потом...» «Ладно, ладно». Потом так потом, согласился мастер. Бери рюкзак, пошли. Сергей встал, накинул рюкзак на правое плечо, поправил повязку на шее и двинулся за мистером Джмином. Они направились именно в ту дверь, из которой вчера старый техник принес планшет. Пройдя небольшим коридором, они оказались в тамбуре, как в шлюзовой. Лао нажал на панель слева, и часть стены ушла вправо прямо в стену. Старый техник отступил в сторону, пропуская вперед Сергея. Перед ним была мастерская, высотой метров 10, шириной 15, в длину все 30. В центре у стены стоял стенд для тяжелых работ с двумя большими и двумя средними манипуляторами. Зрелище футуристическое и завораживающее. Напротив входа в зал у стены стоял малый жилой модуль. Рядом с модулем на полу лежало шесть дронов, шаров диаметром 50 сантиметров, и рядом платформа с цилиндром в высоту метра полтора, управляющего модуля. «Ну как?» — поинтересовался Лао. «Мне очень нравится». Глядя на Стенс, с улыбкой, ответил Сергей. «Наверное, сюда и военный вездеход можно загнать. Круто». «Да, можно. И тяжелый флайер тоже. Заходи в модуль, это мой рабочий офис». Модуль был двухкомнатный. Тамбур и три двери. Направо, налево и прямо. Налево офис, куда они зашли и сели. Лао за стол, Сергей на диван. Разговор их продолжался еще в течение двух часов. Робот дважды приносил кофе. Закончив разговоры и попрощавшись с мастером Лао, Сергей поспешил навстречу в бар. Пройдя половину пути, он присел на лавочку у дороги, достал планшет, проверил время. Очень хотелось повесить его на пояс, чтобы каждый раз не доставать, но пока нельзя светить. До встречи осталось 15 минут. Сергей решил подождать в баре и снова продолжил путь. Зайдя в бар, выбрал место в уголке, стал наблюдать. Мистера Цана за стойкой не было, вместо него стояла молодая девушка, вероятно, одного с Сергеем возраста. Очень симпатичная и в теле. Темноволосая, как все аширцы, но в то же время с крупными глазами и пухленькими губками. Похоже, Сергей запал. Вот только, в отличие от Циана и других аширцев, присутствующих в баре, у нее была белоснежная кожа. Так, любуясь молодой девушкой, он и просидел, пока кто-то легонько не тронул за плечо. Вздрогнув, Сергей обернулся. Сзади стоял, улыбаясь, мистер Циан. Аширец присел за стол напротив, кивнул, здороваясь. «Доброго дня, мистер Циан» проговорил Сергей, приставая. «Я смотрю, ты заметно изменился. Чисто одет, уважителен». «Что случилось с тобой, Крист?» удивленно произнес Цан. «Тебя даже Лисунь заинтересовала, хотя раньше ты ее в упор не замечал. Проходил мимо и не видел в упор. Кстати, Ли моя племянница. Дочь моей сестры. ей скоро шестнадцать». «Ау...» Вот и все, что смог промычать Сергей. Цан рассмеялся. «Ну давай, делись уже своей информацией, рассказывай, что да как», — произнес бармен. Сергей собрался с духом и выложил все о том, как сначала подрался, как потом чуть не умер в своем подвале убежище, в которое добрался лишь чудом и где отлеживался без малого неделю о принятом решении в ходе долгих размышлений в процессе вынужденного отдыха покончить со старой жизнью. Поведала о том, что удалось уговорить мастера Лао Джимина взять его в обучение, и одновременно на работу за минимальную оплату. При упоминании мастера Лао брови бармена удивленно взметнулись. Сказал ему о том, что хочет попросить мистера Циана помочь не только с лечением, но и с обучением, но и с работой тоже, если это возможно. А насчет Сунь признался, что дурак был, вот и не замечал такой красоты. Мистер Цан встал, посмотрел пристально в глаза Сергею и, положив руку на плечо, сказал — «А теперь что получается, ты поумнел?» «Так это, по голове-то сильно дали», — Панура ответил Серега. «Ты посиди тут еще минут пятнадцать, ладно? А я пока решу кое-какие свои дела, и мы продолжим». Мистер Цан подошел к племяннице, что-то сказал, улыбаясь, показывая пальцем на Сергея. Лисунь покраснела, а Шерец рассмеялся и ушел в дверь за баром. Сергей так и просидел, любуясь Ли, ловя ее взгляды, даря ей свои улыбки, пока не подошел мистер Цан и не позвал его за собой, и повел мимо бара во внутренние помещения огромного здания, в котором находился бар. Пройдя коридорами на второй этаж, они зашли в помещение. Это был медицинский блок, весь выкрашенный в белый цвет. Зайдя в комнату с номером 5 на табличке, он увидел красивую женщину за столом. Она была в белом медицинском комбинезоне, очень похожей на Лисунь и со светлой кожей. Мистер Цан представил ее Сергею. «Знакомься, это моя сестра Лин Сунь. Она медик пятого ранга. Она тебя подличит. Знакомься, Лин, это и есть Крист». «Извините, мистер Цан. мастер Лао разрешил взять мне новое имя. Серж Север. Можно просто Серж, а можно просто Север. И очень приятно познакомиться с вами, госпожа Линсунь. Сергей слегка поклонился. Госпожа Линсунь вопросительно посмотрела на Цаня. Мистер Цан рассмеялся. Ах, это, такой на Линсунь запал. Вот и заливается. Заржал Цан и, не выдержав, рассмеялся до слез, прижимая руки к животу. Все трое весело рассмеялись. Ну все, оставляю тебя медику, потом поговорим. Давай, вопросы, пожелания есть? «Да, кстати, никогда не интересовался. Сколько же тебе лет, Серж? Мне скоро будет 16, а если точно, то через 5 месяцев. А можно мне карточку УФПИ сделать?» «Да нет проблем. Лин все сделает. Увидимся через пару часов». Мистер Цан ушел, оставив их вдвоем. «Что, и впрямь так понравилось Ли?» — поинтересовалась Лисунь. «Очень. Не знаю, как я не видел этого раньше». Опустив голову, ответил Сергей. «Ну что, ты готов?» — улыбаясь, спросила Лин Сунь. «Всегда готов», — отрапортовал Серега. «А можно вопрос? Проверить мою совместимость прохождения ментоскопии можно? Ты что, в первый раз в капсуле будешь?» — уточнила Лин. «Да». «Вот как-то не довелось раньше побывать», — ответил Сергей. «Хорошо, это определим в процессе лечения. За и карточку ФПИ тебе сделаем. Пойдем» предложила медик. Они прошли в соседнюю комнату. Там стояли четыре медкапсулы, с виду похожие на большие серые ванны с крышкой, только размером побольше. У одной из них крышка стала открываться, поднимаясь в сторону. «Тебе в эту. Раздевайся, доголай и залезай. Ложись и расслабься. Вперед!» скомандовал Лин голосом, не терпящим возражений. Сергей без стеснения быстро разделся, положил вещи на подставку рядом с медкапсулой и улегся в нее. Крышка капсулы плавно опустилась и тут же открылась. Ну, так ему показалось. Лин Сунь, подперев подбородок руками, сидела за столом и смотрела на дверь. Мистер Циан зашел в кабинет, прошел к столу и присел напротив Лин. «Зачем звала?» «Скажи, Джан, зачем тебе этот мальчик? А что с ним, что-то не так? Что-то случилось?» «Да нет, с ним-то как раз все нормально. И через 15 минут закончится процесс лечения». «Так зачем?» — Настоял он на своем Лин. «Ты знаешь, Лин, этот тупой малолетний бандос приходил то раз, то два раза в неделю на разгрузку грузового флайера. Он между делом сплетни рассказывал, иногда полезные. Но ну, я когда подкидывал ему кредитов малость, когда сок или энергетика просроченного давал? Зачем, спросишь ты? Да и сам не знаю». В общем, обычный пришибленный, который пары слов связать не мог. И тут он приходит, весь такой побитый, в синяках, рука сломана, да ты и сама видела. Только вот как только он зашел, мне в глаза сразу бросилась его походка. Что-то в ней изменилось. Хотя он чуть прихрамывал, но я не об этом. Понимаешь, это шел человек уверенный в себе, знающий себе цену, а не тот лох, кто порылый, каким он был. Ты же знаешь, я такое всегда чую. Подойдя ко мне, он поздоровался, объяснил, что с ним произошло, и попросил помочь с лечением, хоть немногословно, но очень вежливо и доходчиво. Чего раньше быть не могло. Да и не это главное, а то, как он посмотрел мне в глаза. И поверь мне, Лин, я за свои 64 года повидал всяких разумных. Это был взгляд умудренного жизнью и прожженного Грага. Граг — пустынный бар с размером с уссурийского тигра, расцветкой под песок. Цепкий взгляд без капли страха. Все его движения, взгляд, выдают опытного. Даже не знаю, с кем сравнить. Может... А, вот, точно. Вспомнил интенданта на нашем корабле. Был у нас во флоте майор. Сто лет ему было. Вот похож. Тот начинал абордажником, а стал... А ладно, я ведь не об этом. Но не смог я ему отказать. Почему, не знаю. Да еще больше года он приходил. Ли тоже иногда помогала при разгрузке, но он ее в упор не видел. А сегодня вообще... Почему-то кажется мне, что мальчик этот еще нас удивит. Не зря же Лао его взял в ученики. Он, если ты помнишь, вообще никого не брал никогда. Все время, пока брат говорил, Лин только кивала головой и усмехалась. Вот, в принципе, вся история. А что ты хотела мне сообщить? Зачем позвала? Спросил Циан. Джан, у этого мальчика индекс интеллекта 221. Да еще и вся активность имеется. Не очень большая правда. Что рот открыл? Харол залетит». Смеясь, сказал Элин. «Харол. Маленькая серая птичка, типа воробья». Вот этого я точно не ожидал. Может, это от того, что ему настучали по лбон и поумнел? Хе. Да, травма головы была, но не настолько. «Ну и что теперь?» — спросила Лин. «А что теперь?» «Подождем, пока закончится сеанс. И поговорим», — ответил Цан. Спустя несколько минут ренькнул звонок, и капсула открылась. Сергей выбрался из капсулы, взял одежду, лежащую рядом с капсулой, оделся и вышел в кабинет доктора. Состояние его было феерическим, ничего не болело. Хотелось кричать от удовольствия, и он улыбался во все свои 32 зуба. После капсулы всегда так. «Ты же первый раз», — проговорила Лин, смотря на довольного Сергея. «Проходи, присаживайся, поговорим». «А вы знаете, — начал мистер Цан, молодой человек, что у вас очень высокий индекс интеллекта, и это нетипично для малолетнего тупорылого бандита». «Да, я догадывался», — откровенно ответил Серега. «И как я понял, это произошло после драки, когда я упал на лестнице. Очнувшись, я начал как-то по-другому воспринимать окружающее». Лин Сунь молча смотрела на парня, оценивая происходящее, а мистер Цан продолжил: "У тебя индекс 221. Это очень много, чтобы остаться незамеченным. И с этим что-то нужно делать. Ты осознаешь всю серьезность ситуации?" Сергей весь подобрался, глаза его потемнели, став темно-синими. Он взглянул на мистера Цана, и тот отпрянул. Да, Сергей не сомневался в том, что индекс должен быть высоким, но чтоб так. «Я прекрасно понимаю, мистер Циан, что как только новость о моем индексе распространится, за мной начнется охота». «Жестко, но не грубо», — проговорил Сергей. «И закончится она, может, рабским мошенником или имплантом. Я предлагаю поступить так. Вы, госпожа Линсунь, делаете мне карточку ФПИ, но, скажем, с интеллектом на 120, и все забывают о том, что у меня был такой высокий показатель, а я с сегодняшнего дня начинаю у вас работать, мистер Циан. Нужно же отработать лечение и не только. Да и к вам, мистер Цан, я ведь не просто так пришел. Кстати, госпожа Лин Сунь, а во сколько мне это влетело? Лечение обошлось тебе, Серж, я буду звать тебя Сержем. Мне это имя очень понравилось. В тысяча кредитов, ответила госпожа Лин Сунь с улыбкой, смотря на Джано. А как моя просьба? Что скажете? – спросил Серж. Да все хорошо, противопоказаний нет. «Можно делать». «Спасибо, госпожа Линсунь», — поблагодарил парень, слегка поклонившись. Госпожа Линсунь сказала, что у нее еще есть дела, и вышла. А Сергей и мистер Цан еще около получаса проговорили, после чего парень отправился в свой новый дом. На выходе из кабинета и ждала госпожа Линсунь. Попрощавшись с Сергеем, она протянула ему карточку ФПИ. Сергей проверил индекс интеллекта, в ней было указано 121 единица. В самый раз про себя согласился Сергей. Здание, в котором находилось помещение бара «Звездный дом», имело четыре этажа и большую территорию, огороженную бетонным забором. По углам были видны турели охранной системы. На охраняемой территории стояли ангары для техники и склады, в дворе находились два легких флайера и какая-то колесная техника. Здание являлось штаб-квартирой клана Циана. Первый этаж был производственный, второй — научный, третий — жилой, а четвертый являлся зоной отдыха для соклановцев и гостиницей для гостей клана. Комната с прозрачным потолком и растениями находилась на последнем этаже в том же здании. В центре на подиуме стоял большой угловой диван. Напротив него три кресла в том же стиле, в центре — небольшой столик. За столом присутствовали шестеро. Верхушка клана Джинхэй, отец Джана, Лианг Циан, сидел на диване и слушал рассказ сына. Лиангу было 210 лет, и он уже давно передал сыну управление кланом, но на всех заседаниях всегда присутствовал. Закончив рассказ о событиях, связанных с Ноуром, Джан вопросительно посмотрел на присутствующих. «Что скажете обо всем этом? Жду ваших предложений, замечаний» признёс Джиан, взяв со стола стакан с напитком. «Клану этот юноша очень интересен. С таким уровнем интеллекта у нас никого нет. Да и сам мальчишка весьма занимательный», проговорила первый Лин Сунь. «Возможно, не стоит принимать решение сейчас, а понаблюдать за ним. Время покажет», — высказался Лян Циан. «Хорошо», — кивнув, согласился с отцом Джиан. «Гуанг, приглядись к нему». Клан продолжил обсуждение своих текущих дел. Тем же вечером Сергей сидел с фонарем на лбу, за столом в своем убежище ел уже третий армейский сухпай, запивая его водой. План действий, который вынашивал Сергей в своей голове всю неделю, свершился, правда, совсем не так, как планировалось, а даже лучше, чем ему хотелось. Сначала Сергей собирался просто устроиться работать в мастерскую к мистеру Джимину хоть кем-то, потому как очень любил что-нибудь творить своими руками, а уже потом решил заполучить больше. В течение двух часов они пытались прийти к консенсусу, приводя к согласию будущие отношения в итоге, пришли к такому соглашению. Серж работает в мастерской мистера Джимина четыре дня, выполняя ту или иную работу по желанию Лао и два часа мастерская в распоряжении Сергея, Занимайся своими делами, не вынося ничего за пределы ангара получает в день максимум 10 кредитов и премия, если таковая может быть, а в жизни может быть всякое, и разрешение пользоваться диваном, если придется задержаться, пищевым синтезатором, ну и, конечно, душем. Лау же учит пользоваться разнообразным оборудованием, делится своими профессиональными наработками, но это в будущем, и так в течение года, хотя все можно изменить по согласию сторон и в любой момент прекратить сотрудничество. На том и заключили договор. Он уже был в планшете. Планшет Сергей выкупает за две сотни кредитов. Мастерская открывается в восемь. Сергей может приходить с шести утра и уходить после закрытия. Это в семь на два часа позже. Обеспечивает себя всем Сергей за свой счет. Ну и если понадобится что-то, мастер Лао поможет. Немного о себе рассказал и Лао. У него стояла нейросеть «Техник-5УМ». Не самая продвинутая в центральных мирах, но во фронтире даже очень ничего. Лао в этом году исполнится 150 лет. Все его родственники разбежались кто куда, и связь сохранилась не со всеми. Вот так закончились переговоры с Лао Джимином. С мистером Цаном Сергей сначала хотел договориться, что будет подрабатывать разнорабочим в оставшиеся 3 дня недели, расплачивая за лечение и подрабатывать по мелочи на ремонте, когда уже сможет. Но когда нашел информацию о клане Циана, лазая в сети до ночи, решил влезть в дела клана поглубже. Клан не крут, но хороший середнячок, в торговле совсем не на последнем месте, да и Линсунь, медик пятого ранга. На планете таких всего несколько десятков, оборудованием медцентра пятого и шестого поколения. Сергей предложил Циану поработать по контракту техником в будущем, после установки сети. Ну а пока до сети дорасти можно. но ну, и отработать лечение, кем получится. Ну а тут еще Лисунь, То ли гормоны, то ли Сергей стасковался по женщине рядом, на которую не только можно рассчитывать, как на поддержку в горе и в радости, а еще и приятно смотреть. Его Машеньке рядом нет уже семь лет. Ли похожа на нее. Такая же большеглазая, маленькая и мягонькая. Да и было на что там посмотреть. «Спереди размер, наверное, четвертый, а сзади — попа как персик. Как увидал ее Серега, так и понял. моё. Ну и напоследок решил оставить сюрприз с интеллектом. Вот в разговоре с мистером Цианом решил его подавить волей, как бывало в бригаде, когда с мужиками разборки случались. Хотя реакции такой от Циана не ожидал. Он вроде как испугался даже, но испугать такого разумного человека, как мистер Циан, это вряд ли. Может, это было удивление? В общем, договорились, но совсем не так, как планировалось. Только устный договор о намерениях. Пока. «Ты работаешь на клан», — жестко проговорил Цан. Серега кивнул, соглашаясь. «А позже увидим, куда дорожка приведет». Так, смеясь, закончил разговор Джан. Вот сейчас Серега сидел, жевал и думал, вертел в голове одну за другой свои мыслишки. Он всегда, прежде чем сделать большой шаг в новом направлении, рассматривал множество вариантов и в итоге принимал самый подходящий. Не всегда, правда, самый лучший. На первом месте вооружиться, на втором переодеться, но ну и на третьем защититься. Комбез Хэти четвертого поколения. Бронепластин в нем не оказалось. Показался на вид как бы ничего, а на деле поношенная вещь. Прочность процентов на 60%. Одежды для работы нет, рабочей обуви нет, нижнего белья нет, головизор, местный телевизор не помешал бы, да и много чего еще надо. Оружие нужно, а игольник не рабочий. Нож не выход, нужно иметь что-то дистанционное. Была у Сереги одна идейка. Воплотить ее в первую очередь нужно. После капсулы кушалась с большим аппетитом. Самочувствие было превосходным. Хотелось двигаться, что-нибудь поделать. Быстренько убрав со стола, пошел вымыть руки. Убрал мебель в угол, чтобы не мешало, разделся догола, нижнего белья-то нет, стал кружить по комнате, выполняя танцевальные движения, то переходя на движения робота, то в стиле брейк-данса, то в стиле рукопашного боя. Луч фонаря на лбу метался, добавляя эффект быстрого движения. Тело было сильным, выносливым и, главное, молодым. Дав волю чувствам, Стал покрикивать в такт движением, смеялся, совершая прыжки. Так он двигался больше часа, вспоминая все, что могло когда-то его старое тело. Сегодня Сергей решил прогуляться, так что разминка нужна, чтобы почувствовать тело и его возможности. Перейдя на медленный темп, остановился посередине комнаты, постоял и присел на пол в позу лотоса. Подняв руки над головой, соединив, медленно опускал вдоль тела до пола И опять подымал. Проделав эти движения несколько раз, свел руки в области солнечного сплетения, растопырив пальцы, сделал несколько резких движений, как бы накачивая шарик, а потом плавно прижал руки к нервному центру. Пустил энергию в себя, как учил когда-то Святослав. Закончив, встал и с рывка побежал умываться. Пришло время для прогулки. Собирался Сергей основательно. Гулять так гулять. Комбез, армейские ботинки, нож на пояс — горизонтально. Привычка еще с армии. Очень удобно наносится горизонтальный удар, сходу обратным хватом. На голову черную вязаную шапочку. Нашел под матрасом. Подогнав все, что на себя надел, попрыгал, махнул левой-правой ногой, крутанувшись присел, сделал пару хуков, вставая. Остался доволен собой. Готов. Сумерки плавно опускались на город. Сергей спеша продвигался к площади города, где находился бар «Звездный дом». Там располагались и бордель, и еще пара ресторанов, и большой торгово-развлекательный центр под названием «Комета». Вокруг площади свободы, так она называлась, работала банда грязного краута, которая ему должна. И собрать свои долги он решил сполна. В банде у них было восемь разумных, но двоих можно не считать, мало еще. Но вот трое были его возраста, а вожак еще на голову выше Сергея. Еще в памяти Криста он нашел, что у него нет двух пальцев на правой руке. Добирался он до места почти два часа, стараясь все запоминать, ведь еще нужно возвращаться, к тому же ночью. Когда до места осталось полкилометра, Сергей прижался к стене, аккуратно передвигаясь, стал внимательнее осматриваться. Прохожих было мало. Все же не центр города, так осторожно и дошел до площади. Укрывшись в тени высотного здания, стал наблюдать. Прошло где-то с час. Он, стоя в тени, наблюдал, никем не замеченный. Напротив места, где укрылся молодой человек, как раз находился центральный вход в торговый центр. Постоянно кто выходил, заходил — То вдалеке садился легкий глайдер, то какая-то шестиколесная техника подъезжала, типа автобуса, только без окон. Время тянулось медленно, но Сергей не замечал этого. Он жил и радовался жизни и ждал того случая, ради которого сюда пришел. Иногда где-то на границе видимости мелькали неясные тени, раздавались приглушенные голоса, какой-то шум. Вот из центра вышли двое, явно в сильном подпитии. Уже значительно стемнело, Сергея заметить можно было, только подойдя вплотную. Довольно сильно шатаясь и о чем-то споря, парочка направилась через площадь в сторону парня. Прижавшись к стене, Сергей замер. Прошли метров в пяти — Обдав сильным хмельным запахом, завернули в неширокую, слабо освещенную улицу. В небольшом отдалении Сергей двинул следом, держась слева от парочки. Предчувствия не подвели. Не прошло и минуты, как из темноты от здания справа, на перерез вышла четверка с обрезками труб в руках, начался разговор на повышенных тонах. Сергей присел до самой земли, приготовившись действовать в любой момент, заметил еще двоих, прятавшихся за спиной парочки, и медленно подбиравшихся к ним. И вот самый высокий из нападающих резко пошел на сближение, блеснуло лезвие большого ножа, в тот же миг раздался выстрел, затем еще один, еще, еще. Главарь напавших начал оседать, согнувшись пополам, стоявший за ним бандит тоже упал, завыл, схватившись за живот. За это время те двое, что сзади и двое спереди, успели добраться до парочки. Сергей услышал звук удара и хруст, один из выпивок мешком упал на землю, дергая ногами. Снова раздались выстрелы, и один из бандитов, дернув головой, резко упал на спину. Один против троих, не лучший расклад. Бандиты не собирались отступать, перли до конца. Снова выстрелы, на этот раз всего три. Один из бандитов закачался, но и защищавшийся получил удар по плечу и следом в голову. Упали они одновременно. Слева от бандитов и из темноты вынурнула тень, и один бандит, держась за горло, хрипя начал седать. Последний из нападавших так и не успел повернуться, нож вошел ему в глаз. Сергей отодвинулся в сторону и, прокрутив лезвие, резко выдернул. Быстро присев, начал добивать остальных, резко вгоняя нож в глазницы, стараясь как можно меньше вымазаться в крови. Восемь трупов о времени с начала нападения Прошло секунд 30-40. Убрав нож в ножны, Немешко стал оттаскивать трупы туда, откуда вышла четверка бандитов. Там в здании была ниша, явно для парковки грузового транспорта. Места было много, плюс темно. Перетаскивая трупы, у стены заметил две большие сумки из прорезиненного синтотика. Синтотик — полимер, наполовину состоящий из органики, с большими ручками. Не раздумывая, начал мародерку — практически сдирая с тел все, скидывая в сумки, быстро перебегая тело к телу, обобрав всех догола, сняв все до последнего носка. Сбегал на место драки, проверил все, что валялось, подобрал, надел одну сумку как рюкзак, другую на плечо, постоял, прислушиваясь и прикрываясь темнотой, поспешил домой. Сергей боялся встречи с кем-либо, потому как был сейчас легкой добычей. Добирался долго, больше трех часов. Вынужден был останавливаться дважды, отдыхая. Все же вес у каждой сумки килограммов по пятнадцать. По пути три раза Сергей вынужден был прятаться. Первый раз совсем недалеко от площади, когда натолкнулся на малолетнюю банду. Сколько их было, Сергей так и не смог разглядеть. Разлегся прямо на земле, прикрывшись сумкой. После, прижимаясь к стенам, пропускал ночных прохожих. Усталый, как вол, он с трудом втащил сумки в лаз. Волоком дотащил до двери в комнату, сложил сумки в угол, смыл кровь с рук и тут же завалился спать. Просыпаться так неохота, а будильник все жужжит и жужжит. Засыпая, Сергей отодвинул планшет подальше, лишая себя соблазна выключить во сне. Нехотя встал, надел фонарь, включил будильник, с планшетом в руках направился в комнату, где в углу стоял стол. Присев, положил планшет, зевая, налил остатки сока Гротоса. Посидев, попивая сок, Сергей отправился на свежий воздух. Утро было тихим, свежий ветерок обдувал стоящего у стены обнаженного Сергея прохладным воздухом. Было приятно стоять, ничего не делая, но времени мало, а опаздывать в первый рабочий день просто некрасиво. Быстро расправившись с офицерским пайком Принялся собираться в мастерскую, надел черные брюки, серую рубашку, черные туфли. Подошел к сумкам с ночной охоты, стал аккуратно выкладывать вещи. Когда Сергей раздевал трупы, ему попался какой-то интересный пояс. Вот его-то он и искал. Нашелся пояс во второй сумке, темно-серого цвета, широкий, сантиметров 8, со множеством встроенных кармашков. В одном из них сбоку было гнездо под малый элемент питания. Взяв с полки запасной элемент, вставил на место, закрыл кармашек, там имелась защелка вроде липучки. Надел пояс на себя, соедини вместе металлические пластины замка спереди. Со щелчком они слились в одно целое, мягко обжав талию, кнопка для раскрытия слегка подсвечивалась зеленым. Место для ножа предусмотрено. Именно так, как нравилось Сергею, горизонтально. Приладил планшет. Места крепления на поясе и на чехле планшета совпали. Сергею понравилось. Планшет очень удобно крепился слева. Положил несколько чипов в один из кармашков пояса. Выбравшись из лаза, забросил фонарь в рюкзак и, осмотревшись, поспешил в мастерскую ЛАО.